Глава восьмая Едва это случилось, как лодку качнула волна. Брызги полетели мне в лицо, но Драмель успел поднять руку, и наша судёнышка окутало бледно-голубое свечение. Моряки что-то забормотали, бросая то на него, то на остров, нервные взгляды. «Нельзя! Нельзя магию!» — волновались они. «Это всего лишь вода, непроницаемый щит. Не хочу промокнуть, пока доберёмся до берега». Отмахнулся Дремель. «Спасибо!» — тихо шепнула я. Вряд ли он беспокоился о себе. Его надежно защищал длинный плащ из непромокаемой ткани, а на мне был тактический костюм, предназначенный для полевых тренировок. Как раз накануне я получила новую форму красного цвета. Это значило, что меня официально зачислили на боевой факультет. Лодка направилась к острову, осторожно петляя между бурунами. Я дорезив вглядывалась в скалистый берег. Он казался изрезанным, как скандинавские фьорды. А на самой вершине темнело строение. Я видела зубчатую стену, сложенную из крупного камня, и три высокие круглые башни с крошечными зарешеченными окошками под островерхой крышей. В зубцах стены поблескивали жерло пушек, а от здания веяло безнадежностью и тоской. Наверное, это и есть тюрьма, где томится родберг сарах. Ну что, Наталья, готова? Дремель поймал мой взгляд. Я кивнула. «Да, точно готова». Лодка подошла к небольшому причалу. Один из матросов ловко вскочил на скользкий деревянный настил, второй бросил ему толстый канат. Через минуту конец каната уже был обмотан вокруг металлической трубы, которую Дремель назвал кнехтом. Идем. Дядя ступил на пирс и протянул мне руку. Я поставила ногу на борт, и лодку силой качнула. Меня швырнуло назад. Я бы упала. Но Драмель успел схватить меня за руку. «Осторожно!» — он осуждающе покачал головой. А потом вытянул меня на пирс. Я даже не поняла, как это случилось. Только что была в лодке, и вот я уже стою на берегу, растерянно озираюсь. А растеряться было, от чего? Если море выглядело неприветливым и холодным, а небо над ним затянутым тучами, то здесь веял теплый ветерок, светило солнце, и в целом атмосфера казалась дружелюбной. «Казалось, ключевое слово». Я ни на миг не забывала, что это тюрьма». «Удивлена». «Усмехнулся, Дремель?» «Признаться, я тоже. До последнего не верил, что мой брат здесь». «Почему?» «Ронгарх не просто тюрьма. В замке на вершине скалы когда-то держали преступников королевских кровей. Если Родберг здесь, значит, артрет его по-настоящему опасается». «Тогда вообще ничего не пойму. Если опасается, то почему не убьет? «Давно бы уже несчастные случаи подстроили, да и все, проворчала я, идя за дядей вдоль берега к лестнице. «И не надо говорить, что король не хочет ссориться с арахами. Тут что-то другое». «Я тоже так думаю. У Ротберга есть что-то, из-за чего он все еще жив. Надеюсь, сегодня мы все узнаем». Мы остановились у подножия лестницы. У нее отсутствовали перила, а узкие каменные ступени были выбиты прямо в скале. Над вершиной скалы, над замком, светило солнце. «Мне пришлось прикрыть глаза рукой, чтобы разглядеть верхнюю часть лестницы. А я точно туда влезу? Может, есть другой путь?» «Нам туда», — подтвердил Громиэль мои опасения. «Странно, что нас никто не встречает». «Может, все чем-то заняты?» Вздохнула я. «Или охрану не предупредили о нашем прибытии?» «Или предупредили». Дядя посмотрел наверх. Его лицо стало серьезным, взгляд колючим. Мое сердце ёкнуло. С вершины скалы к нам спускались три мужские фигуры. Одна шла чуть впереди, легко преодолевая ступеньки. На двух других виднелись металлические керасы. Это явно были охранники. Я даже шлемы смогла разглядеть. А сердце тем временем застучало, убыстряя свой ритм. Во вмиг пересохшем горле образовался комок. Лица мужчин оставались в тени, но я уже чувствовала. Там с ними тот, ради кого мы проделали весь этот путь. Сейчас я его увижу. Еще несколько ступенек, и солнце выхватило из тени лицо идущего впереди. Да, это он. Ошибиться я не могла. Уж слишком они с Драмелем похожи друг на друга. Та же стать, те же черты лица, те же серебристые волосы. Только у дяди они спускались длинной косой, а у отца были обрезаны чуть ниже плеч, и сейчас их лохматил ветер. Я вспомнила, что читала о традициях драконов. Коса — знак принадлежности к древнему роду, знак доблести и благородства. Преступникам коса отрубает палач. Сердце сжалось, когда мужчина подошел поближе. У него был усталый взгляд и мешки под глазами, будто он не спал несколько суток. «Дромиэль!» — по его лицу мазнула тень улыбки. «Не верю, что это ты!» Он даже не взглянул на меня, не заметил, обошел как пустое место и протянул руку брату. Ротберг. Дядя резко обнял его, затем отпустил. «Я уже не чаял, что свидимся. Признаться, я тоже почти утратил надежду». А я забыла, что надо дышать. Просто стояла, открыв рот, и жадно разглядывала такого знакомого незнакомца. Передо мной был мой отец, моя родная кровь. Тот, кто знал мою мать и мог пролить хоть немного света на то, как мне жить дальше. «Ты сильно изменился». Заметил драмель тоже разглядывая его. «Как ты тут? С переменным успехом!» Уголки губ Ротберга дрогнули в скупой улыбке. Он, наконец, перевел взгляд на меня. Я от волнения стиснула руки. «А это кто? Новый секретарь? Неужели ты уволил госпожу Гилли?» «Нет», — медленно произнес драмель «Это не секретарь. Познакомься. Это Натали Сарах. Она недавно вошла в наш род». «Вошла в род?» Взгляд Ротберга изменился, стал слегка отчужденным, будто его обладатель утратил ко мне интерес. «Не слишком ли она молода для твоей жены?» — продолжил он с каким-то больным нажимом. «Хотя, ты же ректор Королевской Академии, тебе и не такое можно». Я лишь беспомощно глянула на Дрэмеля. Мой отец вел себя странно, он выглядел сломленным. Даже увидев собственного брата, он не обрадовался. Наоборот. Казалось, наше присутствие его тяготит. «Я по-прежнему не женат», — хмыкнул Дремиэль. «А это юная леди — твоя дочь». «Дочь?» Глаза Ротберга округлились. Он резко шагнул назад, увеличивая расстояние между нами. Я же осталась на месте, уже не зная, что думать. Меня захлестнули разочарование и обида. Похоже, я не ошиблась. Мой отец совсем не рад меня видеть. Он нахмурился, пристально вглядываясь мне в лицо. «Ну как?» «Брат, ну ты и сам знаешь, как дети делаются!» Драмель развел руками. «Я не о том, кто ее мать!» У меня задрожали губы. Такого вопроса я точно не ожидала. Кто моя мать, а что? Могут быть варианты? Судя по взгляду Ротберга, могут. И не один. Похоже, он сам растерялся, силясь припомнить всех, с кем грешил. «Катерина!» прошептала я, не скрывая обиды. «Катерина Синичкина!» Пусть только посмеет сказать, что не помнит ее, Не посмотрю, что он мой отец, что за его спиной два охранника с мечами. Выцарапаю глаза. Я враждебно уставилась на него. Пальцы сжимались и разжимались, будто желая вот-вот выпустить когти. Но лицо Родберга все сказало без слов. Услышав имя, он побледнел. Нет, посерел. Затем подался ко мне. «Кати!» — выдохнул тихо и хрипло. «Но как? Откуда? Что с ней? Она тоже здесь?» Охваченный внезапным порывом, он сжал мои плечи. А я ощутила злорадство, подняла голову, заглянула ему прямо в глаза и, увидев там смесь страха, надежды и ожидания, четко произнесла. «Нет, она умерла, потому что ты ее бросил». Мне хотелось быть жестокой, хотелось причинить ему боль, чтобы он ощутил хотя бы сотую долю того, что пришлось мне пережить. Но его лицо не изменилось, он не ощутил удара, а, может, слишком хорошо владел собой. Как бы то ни было, Родберг продолжил сжимать мои плечи и смотреть мне в глаза, пока Дремель не положил руку ему на плечо и не сказал. «Здесь только Наталья, твоя дочь. Она выторговала у короля встречу с тобой». Вот теперь по лицу Родберга прошла судорога, будто само упоминание о короле было ему неприятно, и он наконец-то меня отпустил. Я повела плечами, надеясь, синяки не останутся. «Простите за резкость». Нехотя выдавила из себя и отвела взгляд. Не хотела быть грубой. Кажется, я поспешила с обвинениями. Он ведь может отказать в моей просьбе. А мы только ради его помощи сюда и прибыли. Ротберг продолжил молча пожирать меня взглядом. И чем дольше затягивалось молчание, тем острее я ощущала, что в окружающем мире что-то не так. Точнее, это «не так» появилось сразу, едва мы с Дрэмиэлем ступили на берег. Но поначалу я не обратила внимания, слишком была занята собственными переживаниями. А теперь вдруг остро осознала, что не чувствую присутствия драконов. Как так? Все же они стоят передо мной на расстоянии вытянутой руки. Дремель и Родберг. Уж дядя-то точно сильный дракон, и я всегда ощущала его приближение. Но почему же сейчас ничего не чувствую? Что происходит? Я прислушалась к своим ощущениям? Нет. Ни единого намека на близость драконов. Но что еще хуже, драконьей магии тоже нет. Казалось, сам остров впитывает ее, будто губка. Но разве такое возможно? «Здравствуй», — будто через силу выдавил Родберг. «Это ты меня прости. Я... я оказался не готов». Было у него в голосе что-то проникновенное, что заставило меня поднять голову. Наши взгляды встретились, и внутри меня будто вспыхнуло пламя. Жар надежды и узнавания окутал меня, заставив натянуться и задрожать каждую жилку, но это длилось всего лишь мгновение. Ротберг моргнул и отвел глаза. На лице отразилась усталость. «Что ж», — сказал он со вздохом, «я вам зачем-то нужен, раз вы проделали такой путь. Идемте, поговорим в более приятной обстановке». Развернувшись, он первым направился вверх по лестнице. Дромиэль пропустил меня вперед, я же покосилась на охранников. Они как две тени следовали за Ротбергом и за все это время не издали ни звука. За закрытыми шлемами не было видно лиц. Вообще невозможно было понять, есть ли там кто-то внутри доспехов. Но магии охранники точно не обладали. Я не почувствовала даже наличие артефактов. и Это дополнило копилку странностей. Все в порядке, Натали? Спросил Дремель, когда я замешкалась на нижней ступеньке. «Тебя что-то тревожит?» «Я в норме», — кивнула, глядя на удаляющуюся спину отца. «Если не считать мелочей, знакомство прошло успешно». «Тогда пойдем. Нет смысла волноваться. Ротберг неплохой. Ты поймешь, когда познакомишься с ним поближе». «Давно вы не виделись». Мой голос внезапно сел. Глаза защипала, горло подкатил нежданный комок. «Только этого мне не хватало. С чего это я вдруг расчувствовалась?» «Давно», — коротко ответил Драмель. Я отвернулась, чтобы незаметно смахнуть слёзы с лица. Наверное, все дело в здешнем воздухе или в атмосфере обречённости, которая шлейфом стерется по земле за Ротбергом с Арахом. «Пойдём». Дядя подставил мне локоть. Я приняла его, и мы начали подниматься вслед за отцом и его охраной. Лестница была крутой и неудобной. Тот, кто ее делал, не позаботился о перилах. Зато ступеньки были довольно высокими, так что уже на середине пути у меня заболели ноги. Но я молча шла дальше, потому что ни Дромиэль, ни отец, ни охранники не предложили передохнуть. А еще чем выше мы поднимались, тем труднее становилось дышать. Казалось, сам воздух уплотнялся и давил на грудь. Но я не могла понять, почему. Магии здесь и не было, а других причин я не видела кроме неприятного сладковатого запаха, который становился все гуще по мере того, как мы поднимались. Наконец эта пытка закончилась. Тяжело дыша, я преодолела последнюю ступеньку и оказалась на узкой дорожке, вьющейся между странных растений. Они были похожи на папоротник, только красные, и росли здесь в изобилии. «Держись поближе ко мне», — предупредил Драмель, оглядывая густую растительность. Не успела я спросить, почему, как из ближайшего красного куста выстрелила Лиана. Дядя подставил руку. Лиана коснулась ее и, зашипев, резко отпрянула. «Что это?» — ужаснулась я. «О, всего лишь красноцвет. Или, как его называют в народе, драконья погибель», — ответил он с таким видом, будто речь шла о сущей ерунде. Мы двинулись по тропинке. Лиана продолжили нападать, но Дрэмель лишь скидывал руку, и они тотчас отставали от нас. Отец и охрана шли впереди. «А их почему не трогают?» Задала я резонный вопрос. Дрэмель тяжело вздохнул. «Скажи, ты ничего странного не заметила, когда ступила на остров?» «Заметила. Здесь нет магии, и я больше не чувствую у вас дракона». Все верно. Красноцвет недаром назвали драконей погибелью». Его запах ослабляет и усыпляет наших драконов, а листья впитывают магию. Видишь, как он буйно растет? Он питается драконьей магией. То есть этот сладковатый запах от красноцвета? Догадалась я. Да. Теперь понимаешь, в чем весь уже спытки? Здесь даже сильнейший из драконов становится слабее человеческого младенца. Я нервно сглотнула. А как же охрана? Они не драконы? Нет, это обычные люди. «И даже не маги!» — поразилась я. То-то мне показалось странным, что у них нет никаких артефактов. «Они им не нужны. Единственный способ покинуть остров — это улететь. Но, как ты понимаешь, ни один дракон не сможет здесь обратиться. Даже я уже чувствую слабость. Мой дракон засыпает». Я прислушалась к себе, однако кроме усталости от крутого подъема ничего не заметила. Да, драконица не отвечала, но это было ее естественное состояние а Феникс ощущался четко и ясно, особенно его неуемное любопытство. Его, то есть меня, так и подмывало протянуть руку и поймать одну из красных лян, мельтешащих вокруг нас или сорвать лист красноцвета. Мне пока нормально, озвучила я, только ноги устали. «Значит, магистр Рорх тебя мало гонял», — хмыкнул Драмель. «А если без шуток, то, видимо, твоя сущность Феникса компенсирует утрату драконьих сил». Я кивнула, хоть и стало тревожно. Здесь не нужны замки и кандалы, не нужны артефакты или оружие. Отсюда не убежать, не уплыть и не улететь. Попавший сюда дракон обречен провести остаток жизни в теле человека, причем человека без сил и без магии. Похоже, этот остров и правда идеальная тюрьма для драконов. За разговором мы не заметили, как оказались у стены, которую я видела с берега. Вблизи она выглядела еще мощнее и суровее, чем снизу. Я задрала голову и невольно сглотнула. Стена была высотой с восьмиэтажный дом. Отец и охрана ждали возле кованных ворот. «Проходите», — сказал Ротберг, указывая внутрь. За стенами оказался мощёный двор и множество зданий, среди которых были и круглые башни. А еще там было довольно людно. Я обратила внимание, что мимо нас проходили не только мужчины в латах, но и обычные торговцы с латками, женщины в белых чепцах с набитыми зеленью корзинами. Вот пробежала стайка чумазых мальчишек. Проковылял дед, таща за собой козон на веревочке. Мы будто попали в маленький городок, но уж точно не в тюрьму. Обойдя площадь, наша компания остановилась рядом с башней. Ее двери были распахнуты, а к ним вело крыльцо с каменными ступенями, на которых стоял мужчина в темной одежде. Завидев нас, он поклонился. «Рады приветствовать вас на острове. Конрад, не стоит!» Поморщился Ротберг. «Это тюрьма, а не остров. Затем обернулся к нам. «Проходите, в доме будет полегче». Только тогда я обратила внимание, что у Дремиеля измученный вид. Похоже, ему гораздо сложнее, чем он пытается мне показать. «Вы ведь знали про красноцвет?» Сердито шепнула я. «Знали, и все равно отправились со мной. Надо было вам остаться на корабле». «И пропустить встречу с братом?» Тяжело усмехнулся он. «Нет, ни за что. Тем более, что мне есть о чем с ним поговорить». А вот сам Ротберг, похоже, не проявлял ни малейшего желания с нами общаться и вообще выглядел так, будто мы ему уже порядком надоели. «Вот моя скромная обитель», — сказал он, и, не поворачиваясь к нам, вошел в дом.